Глава 9. Заключение. Давайте разберём на примере, как работать шагами. Помните, я обещала, что мы вернёмся к нашей героине Марии из видения. Пора раскрыть все карты, и на её примере я расскажу, как мы с ней двигались по этим шагам, как она раз за разом училась влаदेвать своей эмоцией злости. Напомню вам ситуацию. Мария пришла ко мне на приём для того, чтобы понять, почему у неё такие сложные отношения с начальницей Натальей. Она долго боялась вступать с ней в конфликт, пыталась игнорировать и не обращать внимания, но претензии со стороны Натальи выбивали её из колеи. Накал их отношений привёл к тому, что Мария находилась в состоянии хронического стресса и не могла больше терпеть такого отношения к ней. Разумеется, это приводило к конфликтам и напряжению в её семье. Нашу работу с Марией мы начали с первого шага раннее обнаружение признаков гнева. К сожалению, у клиентки были сложности с выявлением своего гнева. Она достаточно плохо чувствовала его и с трудом признавала себе в его наличии. Поэтому первые несколько недель Мария училась ловить свои собственные предвестники гнева. У неё это были ощущения напряжения и давления в голове. Голова начинала трещать и непроизвольно сжимавшиеся кулаки. Женщина искренне не понимала, как она раньше не замечала, что её тело Так активно информирует о нарушении её границ, и гнев стал восприниматься ею гораздо легче. После этого мы с ней начали исследовать её триггеры злости, и домашним заданием было провести анализ ситуаций, которые вызывают у неё гнев, из упражнения меня злит до безумия. Марию очень удивил результат наблюдений. Оказалось, что поведение её начальницы очень похоже на поведение её мамы, и именно оно вызывает у неё больше всего гнева. Гнев на сына и мужа чаще всего возникал, когда она чувствовала усталость или когда была уже зла и несла эту эмоцию домой. Основными причинами гнева на маму оказались те случаи, когда Мария чувствовала, что мама не ценит её усилий, или когда мама демонстрировала обиду, игнорируя или придираясь к ней. На шаге дистанцирования Мария выбрала для себя два работающих способа: упражнения вдох-выдох помогало ей прийти в себя и не начать кричать на домочадцев. Она вовремя снимала напряжение и уже могла по-другому взглянуть на проблему. А упражнение о пузырь клиентка начала использовать для защиты от начальницы и мамы. Когда мы перешли к третьему шагу, Мария уже отмечала, что стало увереннее, и ей теперь легче находиться на работе. На нём мы погрузились в исследование глубинных причин такой реакции Марии на начальницу. Почему, кроме злости, у неё появился ещё и страх? Мария, расскажите, пожалуйста, почему вы злитесь на вашу начальницу? Она всё время придирается, ей не угодишь. То ли я сама ей не нравилась, то ли моя работа, но таких проблем раньше не было с другим начальником. Правильно ли я вас поняла, что она является настоящей угрозой вашему психологическому благополучию? Получается, да. А чего вы хотите от неё? Какие у вас ожидания? Да нет у меня ожиданий от неё. Вы знаете, это не так. У нас есть ожидания относительно всего. Это некая картинка желаемого будущего. Осознаём мы это или нет другой вопрос. Но эта картинка есть всегда. И когда она не оправдывается, то есть происходящее не соответствует желаемому, мы злимся. Поэтому чем честнее мы разрешим себе эту картинку разглядеть, тем больше шансов понять, что же нас так злит, и затем уже понять, что делать. Так, расскажите, пожалуйста, какие у вас ожидания относительно Натали? Честно? Ну, конечно. Это очень сложно. Вы похожи правы, я ожидала от неё, что она меня заметит и оценит мои старания. Я очень хотела ей понравиться, ведь я почти выбрала её своим ментором в компании. Но тут она стала придираться. Мне очень грустно и страшно стало. Ну как так? Она меня даже разочаровала. Но всё равно я хочу её одобрение. Она очень умная, и мне кажется, что под её руководством и с нормальными отношениями я смогла бы достичь в компании большего веса и статуса. То есть разрывать отношения вы не хотите не только с компанией, но и с ней. Да, она, похоже, мне нужна. Может, поэтому я так на неё злюсь. Она очень в этом похожа на мою маму. Стараешься, стараешься, одобрения ноль, одни придирки. И только спустя 100 лет, возможно, тебе скажут доброе слово. Меня это безумно бесит в маме и в ней. А чего вы хотите от мамы? Чтобы она сказала, что я хорошая дочь, чтобы увидела, чего я добилась и наконец-то похвалила. Я хочу признания от неё и нормальной демонстрации любви. А от Натали? Ну не любви, хотя. Нет, я хочу признания тоже. Я заслужила его. Даже несмотря на стресс, я неплохо выполняла свои обязанности. А мотивация, как у моей мамы, кнут на мне не работает. Мне нужна похвала». «Как вы думаете, не чрезмерно ли вы реагировали на вашу начальницу?» «Сейчас, смотря на ситуацию со стороны, я понимаю, что, наверное, да. Она, похоже, в те моменты ассоциировалась у меня с мамой, и я не могла ничего поделать, я пугалась». «А почему?» «Я не могла рассказать маме о своих желаниях или нуждах, она сразу начинала злиться. И всё, она, как танк, уничтожала всё вокруг. Я дико боялась её злости. И, похоже, я так же дико боюсь и начальницу. А сейчас вы её тоже боитесь? Наверное, уже нет. Это всё позволило мне посмотреть на неё со стороны. Она же не мать мне, в конце концов. И мне дико любопытно теперь, за что она меня так не взлюбила. Вы готовы перейти на четвёртый шаг и придумать конструктивное решение ситуации? Да, мне кажется, я наконец-то готова разобраться, и дать ей отпор или хотя бы обратную связь. Я даже сейчас не уверена, что она вообще понимает, что так сильно ранила меня. А вы готовы с ней поговорить об этом? О том, что ранило, наверное, нет, это личное. А вот узнать, почему же она так со мной разговаривает и какие у неё ко мне претензии, готова. Отлично. Давайте пропишем возможные варианты вашего с ней разговора. Мария в своём разговоре с начальницей обозначила, что ей неприятно, когда с ней разговаривают в таком тоне, что многие претензии к ней безосновательны, и она готова доказать это. А также поинтересовалась у Натальи, могла ли она обидеть или задеть её чувства, раз та так поменяла к ней своё отношение. И в ходе беседы оказалось, что Наталья на самом деле не понимала, что её поведение ранит чувства Марии, а повышенные требования к ней она начала предъявлять после того, как решила выдвинуть её кандидатуру на повышение. Она хотела сделать её начальником отдела, а там требования существенно выше. И ей казалось, что таким образом она помогает Марии подготовиться и получить этот пост. На следующей сессии, когда Мария поделилась со мной своими достижениями, она очень радовалась, что смогла справиться со своими эмоциями и разрешить этот, по сути, односторонний конфликт с начальницей. В ходе обсуждения пятого шага Мария поделилась, что этот опыт настолько её вдохновил, что она будет готовиться к тому, чтобы начать менять свои отношения с мамой. И теперь, каждый раз, когда она поймает злость и разрешит ей помочь справиться с нарушением её границ, она будет в качестве поощрения делать себе небольшой подарок. В этот раз это был поход на художественные курсы, о которых она давно мечтала.